Глава 16. Руководитель комитета научных исследований выслушал Франклина с должным вниманием, даже с интересом. Олтер немало сил потратил, чтобы его речь прозвучала убедительно и обоснованно, а закончив её, он почувствовал себя неожиданно опустошённым. Он сделал всё, что мог. Дальнейшее, в общем-то, от него не зависело. Мне хотелось бы уточнить несколько вопросов сказал министр. Начнём с самого естественного. Почему вы обратились через Всемирный секретариат к ним вместо того, чтобы пойти в научно-исследовательский отдел вашего главного управления моря? Да, вопрос естественный и щекотливый. Но Франклин ждал его и заранее приготовил ответ. Уверяю вас, мистер Фарлэн, Ответил он: "Я не пожалел сил, чтобы добиться поддержки в главном управлении. Они заинтересовались. Тут и поимка кальмара сыграла свою роль, но операция Перси стоила нам куда дороже, чем думали. И пошло что да как, да почему. Кончилось тем, что многие учёные ушли от нас в другие управления". "Знаю, знаю", сказал с улыбкой министр. "Несколько человек попали к нам. Ну вот, И теперь в нашем управлении бесполезно заговаривать об исследованиях, которые не сулят прямой отдачи. Это одна из причин, почему я пришёл к вам. И по чести говоря, тут просто не обойдёшься без высших инстанций. Две глубоководные лодки это уже немалый расход. Управление не может само его утвердить. А если ваше предложение пройдёт, вы ручаетесь, что удастся найти людей? Конечно, Надо только выбрать правильное время. Заграждение теперь надежно на сто процентов. За последние три года не было ни одной серьезной аварии, так что у нас, смотрителей, не такая уж большая нагрузка, если не считать сезон облавы и боя. Вот я и подумал, что было бы неплохо использовать расточаемые в пустую таланты смотрителей, — Ну, зачем же так резко? Я вовсе не хочу сказать, что у нас в отделе не умеют организовать работу. — Что вы, что вы? — улыбнулся министр. — Я ничего такого не подразумеваю. — Но перейдем ко второму вопросу. Он более личного свойства. — Почему вы так упорно пробиваете этот проект? — Наверное, немало времени и сил на него потратили. — Наконец вы, скажем прямо, — Рискуете навлечь на себя немилость своего начальства, обращаясь непосредственно ко мне. На этот вопрос и другу было бы нелегко ответить, не говоря уж о незнакомом человеке. Сумеет ли этот господин, занимающий столь высокую должность в государственном аппарате, понять завораживающие действия таинственного эха, виденного на экране гидролокатора всего один раз, да и то несколько лет назад? Должен понять, ведь он, пусть отчасти, ученый. — Я старший смотритель, — объяснил Франклин, — но в этом качестве мне осталось служить недолго. Не тот возраст, тридцать восемь лет, придется расстаться с морем, и вообще я любопытный. Видно, надо было самому пойти в науку. Мне очень хочется решить эту загадку, хотя надежд на успех совсем мало. Да, вам будет нелегко. Эта карта, на которой вы обозначили достоверные наблюдения, покрывает почти половину мирового океана. Я знаю. На первый взгляд это безнадёжно, но наши новые гидролокаторы в три раза мощнее прежних, и эхо такого размера сразу бросится в глаза. Не я, так кто-нибудь другой. Это теперь только вопрос времени. И вам хочется, чтобы это были вы. Что ж, это вполне резоннно. Когда пришло ваше первое письмо, я переговорил с нашими биологами, услышал три разных мнения и ни одного обнадёживающего. Некоторые признают, что такие эхо-сигналы в самом деле наблюдались, но относят их за счёт дефектов гидролокатора или особого состояния воды. Франклин Фёр Кто сам видел эти эхо, никогда так не скажет. А что касается всяких ложных эхо и дефектов аппаратуры, то уж мы-то их распознаем, это наша обязанность. Согласен. Другие считают, что все, ну, скажем так, обычные морские змеи ни что иное, как кальмары, ремень рыбы и угри что это их видели ваши дозорные. Их или крупную глубоководную акулу. Франклин покачал головой. Все эти эхо я знаю, а тут совсем другое. Третье возражение чисто теоретическое. В океанской пучине слишком мало пищи. Очень крупное, активно передвигающееся животное не прокормится. Откуда такая уверенность? Каких-нибудь сто лет назад ученые твердили, что на дне океана не может быть никакой жизни. Но ведь оказалась чепуха, мы в этом убедились. Ничего не скажешь, вы хорошо подготовились. Ладно, посмотрим, что можно будет сделать. Большое спасибо, мистер Фарлан. Пожалуй, лучше, чтобы у нас в отделе не знали, что я побывал у вас. Мы не проговоримся. Да ведь они сами сообразят. Министр встал, и Франклин решил, что разговор окончен. Он ошибся. Постойте, мистер Франклин, не уходите, сказал министр. Помогите мне сперва разобраться в одном деле, которое занимает меня уже много лет. Какое дело? Я до сих пор никак не возьму в толк, как мог смотритель, то есть человек, прошедший специальную подготовку, среди ночи оказаться за большим барьером на глубине 500 футов с одним только обычным аквалангом. После этих слов, которые сразу меняли их отношение, они долго смотрели молча друг на друга. Франклин усиленно рылся в памяти, но лицо собеседника не вызвало в нём никаких ассоциаций. Это было так давно, после того было столько всяких встреч. Вы один из тех, кто вытащил меня Тогда я в большом долгу перед вами. Он остановился, потом добавил: "Понимаете, это не был несчастный случай". Я так и думал. Тогда всё ясно. И раз уж об этом зашла речь, что стало с Бертом Дерэлом? Почему-то я ничего не смог узнать о нём. Его погубили долги. Ведь морской лев не окупал себя. Последний раз я видел Дерла в Мельбурне. Он страшно сокрушался, когда только что отменили таможенные пошлины, и честные контрабандисты остались без заработка. Он попытался получить страховку за морского льва, устроил вполне убедительный пожар и недалеко от берега оставил судно. Лодка пошла ко дну, но оценщики не поленились спуститься следом. Обнаружили, что перед пожаром Было снято всё ценное оборудование, и стали задавать капитану неприятный вопрос. Не знаю уж, как он выпутался. Собственно, на том и кончилась карьера старого мошенника. Он запил и как-то ночью, это было в Дарвине, ему вздумалось искупаться. Капитан прыгнул с пирса, но он забыл про отлив. А там разница уровня достигает 30 футов. В итоге капитан Дерл сломал себе шею, и многие, не только кредиторы, искренне горевали. Бедняк Берд. На земле будет скучно жить, когда совсем не останется таких, как он. В устах видного деятеля Всемирного секретариата такие слова бесспорно звучали еретически, но Франклин слушал их с радостью, и не только потому, что сам думал так же. Ему стало ясно, что он неожиданно обрёл влиятельного друга, и надежда на успех его замысла чрезвычайно выросли. После этого разговора долго ничего не было слышно, но Франклин и не рассчитывал, что колёса завертятся сразу, а потому не огорчался. Тем более, что работы хватало, до периода затишья оставалось целых 3 месяца, а тут ещё на него взвалили ряд не слишком серьёзных, но и не очень приятных дел. Впрочем, к одному случаю эти определения не подходили. На свет Божий явилась большеглазая и горластая Н. Франклин, и Индра начала всерьёз сомневаться, что ей удастся продолжать свою учёную карьеру. Отца не было дома, когда родилась дочь. Во главе отряда из шести подводных лодок он ходил к островам Прибылово, там они устроили облаву на касаток. И то, что очень много их развелось. Франклин и раньше выполнял такие задания, но в этот раз, благодаря усовершенствованной технике, отряд добился особенно большого успеха. Под водой разносились записанные на ленту голоса тюленей и мелких китов, и притаившиеся лодки ждали убийц. Касатки сходились сотнями Их били беспощадно, отряд истребил больше тысячи касаток, прежде чем вернулся на базу. Работа была тяжёлая, порой даже опасная, но хотя Франклин понимал, как это нужно, ему вовсе не нравилась роль учёного мясника. Красота и стремительность этих свирепых охотников втайне его восхищала, и он даже обрадовался, когда добыча пошла на убыль. Похоже было, что горький опыт научил Кассата осторожности. Теперь экономистам решать, есть ли смысл повторять эту операцию в следующем сезоне. Только кончилось это дело, и Франклин помчался домой, чтобы излить свою нежность на маленькую Энн, которая даже не признала отца, как его отправили на Южную Георгию. Здесь нужно было выяснить, с чего это киты, которые прежде безропотно заплывали в бойню, вдруг стали подозрительными и никак не хотели входить в электрические шлюзы. Правда, загадка решилась без помощи Франклина. Пока он доискивался психологических факторов, один сметливый молодой инспектор обнаружил, что кровь из перерабатывающих цехов просачивается в море. Неудивительно, что киты, хотя у них нет, А боняния слабее, чем у других морских животных, настораживались, когда движущиеся барьеры подталкивали их туда, где столько их родичей встретили свой смертный час. Как главный смотритель, которого уже готовили на более серьезные роли, Франклин был теперь, так сказать, разъездным мастером на все руки, и отдел китов направлял его всюду, где возникало какое-нибудь осложнение. Его это вполне устраивало, огорчали только частые отлучки из дома. Когда втянешься в смотрительскую работу, обычная дозорная служба и присмотр за стадами быстро теряют привлекательность. Правда, Дон Берли считает свою работу достаточно волнующей и интересной, но ведь он лишён честолюбия, да и вообще звёзд с неба не хватает. Франклин думал об этом без тени превосходства. Речь шла об очевидном факте, который Дон первым был готов признать. Уолтер находился в Англии, его пригласили на заседание китобойной комиссии как эксперта-консультанта, и он ряянно отстаивал интересы своего отдела, когда его разыскал по телефону весьма забоченный доктор Люндквист, сменивший доктора Робертса, который перешёл из отдела китов на горозда лучшей оплачиваемую должность в мэринленде. Только что от комитета научных исследований пришли три ящика с аппаратурой. На них указано ваше имя, хотя мы ничего такого не заказывали. В чём тут дело? Ну, конечно, этого следовало ожидать. Прислали в его отсутствие, и если начальник отдела проведает об этом прежде, чем Франклин успеет подготовить почву, Будет фейерверк. Слишком долго рассказывать, ответил он Люн Квесту. А мне через 10 минут надо быть в комиссии. Уберите их куда-нибудь до моего приезда. Я вернусь и всё объясню. Надеюсь, здесь не кроется ничего такого. Не беспокойтесь. Послезавтра увидимся. Если Дон Берли появится на базе, попросите его проверить, что прислали. Документы я подпишу, когда приеду. Да. Задача внести в инвентарные списки отдела имущество, которого никто официально не заказывал, так чтобы избежать нежелательных вопросов, это будет не легче, чем выследить великого морского змея. Но он напрасно беспокоился. Его новый могущественный союзник, руководитель комитета научных исследований, предвидел возможные осложнения. Аппаратура представлялась отделу в займы, её надлежало возвратить, как только она освободится. Больше того, начальнику отдела китов намекнули, что экспедиция задумана. Кни поверит он или нет это его дело, но официально к Франклину нельзя было придраться. "Раз уж вы в курсе дела, Олтер", сказал начальник, когда снаряжение было извлечено из ящиков. Расскажите нам, для чего всё это предназначено? Это автоматический самописец, но куда совершеннее, чем те, которыми мы в воротах подсчитываем китов. Попросту говоря, мощный гидролокатор с радиусом действия 15 миль. Обзор во все стороны, включая морское дно. Неподвижные предметы он отсеивает, записывает только движущиеся эхо. Можно настроить его так, чтобы он регистрировал объекты заданной величины, например, считал китов больше 50 футов в длину, пренебрегая всеми остальными. Всю сферу он прощупывает за 6 минут. Это значит 240 циклов в сутки. К слову, мы можем непрерывно получать полные данные о любом нужном районе. Хорошо придумано очевидно к ней хочет чтобы мы где-то установили приборы следили за ним да и снимали показания раз в неделю это и нам очень пригодится хм они прислали 3 прибора вот это размах что значит к ней нам бы столько денег так выдержит у меня в курсе дело если эти штуки вообще будут работать и весь разговор О морском змее не было сказано ни слова. Прошло два месяца, а приборы все еще не обнаружили его. Еженедельно патрулирующие поблизости лодки снимали показания. Самописцы стояли на глубине полумили, в точках, которые Франклин выбрал, тщательно изучив все известные наблюдения. Сперва лихорадочно, потом с упрямой решимостью он исследовал сотни футов кинопленки. 16-мм лента по-прежнему оставалась непревзойденным материалом для записи сигналов. Проектируя фильм на экран, он видел тысячи эхо и в несколько минут узнавал все о перемещении морских великанов за много суток. Пустые кадры преобладали, так как импульсный фильтр был настроен на объекты от 70 футов и больше. Франклин рассчитал, что такая настройка исключит всех животных, кроме самых крупных, китов и добычи, которые он искал. Когда мимо прибора проходили китовые стада, лента оказывалась испещренной пятнами, и во время просмотра они мчались измельчатами через экран с неслыханным ускорением перед его глазами жизнь моря проходила в 10.000 раз быстрее, чем в действительность. После двух месяцев бесплодной работы он уже начал подумывать, что неправильно выбрал место для всех трёх приборов. Надо переносить их. И наконец решил, что сделает это после очередной проверки. Даже наметил, куда именно. Однако на этот раз Фрэнклин увидел то, что искал. Эхо помещалось у самого края индикатора, и луч развёртки только 4 раза захватил его. Памятный, причудливо удлинённый всплеск был отмечен самописцем 2 дня назад. Итак, улики есть, но ещё нет доказательств. Он перевёз в этот район оба других прибора и расставил их с вершин треугольника с длиной стороны в 15 миль, так что локаторы перекрывали друг друга. Дальше оставалось запастись терпением, ждать, что покажет следующая неделя. Ожидание оправдалось. Через неделю Франклин располагал всем, что было нужно, чтобы начать кампанию. Он получил ясные и неопровержимые доказательства Очень крупное животное, слишком длинное и тонкое, чтобы спутать его с известными обитателями моря, жило на глубине двадцати тысяч футов, и дважды в сутки, видимо, для охоты, поднималось вверх на половину этого расстояния. Его регулярное появление на экранах самописцев позволило Франклину хорошо представить себе привычки и маршруты животного если только он не уйдёт вдруг из этого района, так что Франклин его потеряет, повторить успех операции Перси будет не трудно. Он упустил из виду, что в море не бывает не может быть точных повторений.